Глава 44 Слезы Кан-У. Говоря работенко, Сонсу с ужасом в глазах посмотрел на Кан У. Парень легойко, похлопывая сонсу по спине, слегка улыбнулся. Ну что ты, не бойся так. Сперва я кое-что у тебя спрошу. Сон суш многоносом начал плакать. Кто тебе приказал надо мной поиздеваться? Кан у не думал, что Сунсу сам решил к нему придираться, ведь у него не было для него ни единой причины. Сонсу, прикусив губу, опустил голову вниз. Кан У, увидев это, пнул его голову словно мяч. Зубы парня треснули изо рта, пошла кровь. Кан У вновь положил руку на плечо повалившегося и дрожавшего парня. «Что ж, спрошу еще раз. Кто отдал этот приказ?» «Ки... Ким Йон Хун!» «Ким Йон Хун?» Как понял Кан У из предшествующего разговора, это имя заместителя командира гильдии. Они говорили, что он красивый богач во втором поколении, да к тому же еще и талантливый. Кан У не мог понять, почему настолько прекрасный человек приказал унизить его. «Однажды Чан Йонжу ударила и покалечила Йонхуна. С того момента он ненавидит гильдию Рэд Роуз. Именно поэтому он приказал придраться ко мне, из-за того, что мне помогает Рэд Роуз. Еще и потому, что миру нужен иметь лучший образ, чем Рэд Роуз. Эх, он глупее, чем я думал». Кан У устала, улыбнувшись, поднялся с места. Девушка в голубом платье настолько восхищалась Йонхудом, что Кан У заинтересовался им. Но в итоге оказалось, что он достаточно прост. «А у тебя есть его фото?» е Есть! Сонсу достал из ворота телефон и показал ему одну фотографию. Человек на ней выглядел очень молодо и привлекательно. Что Кан У, всмотревшись в фотографию, наклонил голову на бок. Он совершенно точно видел человека на фотографии впервые, но он кого-то напоминал. Ким Сихун, почему-то юноша чем-то был похож на Сихуна. Вероятно, потому что они оба красивы. Но на самом деле, если говорить о красоте, то Сихун выигрывал в этом вопросе. Кан У не стал долго размышлять над этим и вернул Сонсу его телефон. «Получается, я просто был впутан вместе этого идиота, так что ли?» Пр «Простите, я всего лишь получил приказ, и мне ничего не оставалось, кроме как выполнить его!» Спешно произнес Сон Су, складываясь на полу в поклоне. «Допустим!» «Но исполнял ты этот приказ довольно усердно!» «Это...» «Да ничего!» «Ведь жизнь и заключается в помощи друг другу!» «Если ты постараешься ради меня, то я не расстроюсь!» «С... сделаю что угодно, только скажите!» «Не переживай. Моя просьба не будет сложной. Даже наоборот. Она, вероятно, сможет помочь тебе». Сон Су, выслушав Кан, не на него посмотрел. Кан У, опустив на него взгляд, довольно улыбнулся. Тем временем, перед входом во врата, «Все молчать! Тихо, пожалуйста!» Журналисты, учив отличный материал для статьи, собрались перед входом. Военные несколько раз просили их утихомириться, но заставить такую толпу замолчать не так уж и просто. Новое существо, ранее не появляющееся во вратах, неизвестный монстр. Более того, объединившийся для его поимки Гильдера, Дроус и Мир, журналисты с горящими от любопытства глазами столпились перед входом, желая получить как можно больше информации. А? Выходят! Из врата вышло два человека. Это же Кансунцу и о -Кан у «Что случилось с остальными тиммейтами?» «Они погибли от лап неизвестного монстра?» Толпа, наблюдая за вышедшими из врат Кан У и Сун загалдела. «Что произошло?» Спросили журналисты, протягивая микрофон Кан У. Парень, игнорируя их вопросы, громко произнес. «Вы... вызовите скорую!» Выкрикнув это, Кан Уложил ложил на землю. «А?» Толпа издала возглас, заметив непривлекательный облик парня. Все лицо Сун было залито кровью, а тело покрыто ужасными ранами. «С... спа... спа...» Изус -су вырвался мучительный стон. Он, как бы прося помощи, протянул вперед дрожащую руку. Это, это как? Люди недоумевали, что же такого произошло во вратах, что Сонсу настолько плохо выглядит. Ужасно. Другим словом, данную ситуацию описать невозможно. Кан-У уловил на себе испуганные взгляды, сжал руки в кулаки, будто собираясь силами. Мы сражались с неизвестным монстром, и вот что случилось. В таком случае остальные игроки: да, выжили только мы, Сонсу. Остальные игроки, все не мертвы. Серен за выражением лица произнес кану и прикусил губу. Люди, услышав окончение группы Сунсу, вновь начали галдеть. Неужели талантливые новички двух гильдий потерпели поражение? Знали бы вы, насколько монстр оказался силен? Быстрее, нужно как можно быстрее рассказать обо всем отряду хворан, пусть они направят туда своих людей. От того, что два игрока, получающих спонсирование от мощнейшей гильдии, не смогли остановить монстры, присутствующих еще больше поглотил страх. Люди понимали, что если оставить все как есть и ничего не предпринимать, то монстр, вполне вероятно, прорвется наружу. Кан-У, глядя на напуганных людей, продолжил низким тоном. «Можете не беспокоиться, неизвестный монстр уничтожен, но какими жертвами?» «Кан-У, это вы его уничтожили До «Да Кан-У донеслись ликующие возгласы толпы». Он помрачнел и согнул голову. «Нет, это не я уничтожил неизвестного монстра. В таком случае, героем, уничтожившим монстра и спасшим мою жизнь, является Кан Сун Су». Толпа, выслушав Кан-У, издала короткий возглас. Он тяжело вздохнул и, положив руку на тело сун -су, произнес дрожащим голосом. сун -су, сражавшись с монстром, осознал критичность ситуации, увидев, как умерли его товарищи. Поэтому он сказал мне бежать и собирался остаться один на один с этим существом. Затем, немного утихомирив дрожь голоса, он продолжил. «Однако, я не смог сбежать и остался там до конца, помогая сун -су. Рискуя жизнью, он смело стоял до конца и в итоге победил. Это был очень тяжелый и трагичный бой». Повисло молчание. Сунсу, одержав победу, повторяя имена своих тиммейтов до тех пор, пока не упал в обморок. Услышав полный рассказ Кан У, люди с душераздирающими взглядами посмотрели на Сонсу. Игрок, что храбро сражался из-под жизни человека, упал в обморок. История про то, что он до потери сознания звал своих умерших тиммейтов, расторгал от души людей. Журналисты, обожающие подобные истории, уже видели замечательные заголовки: Не могли бы вы рассказать обо всем подробнее? Журналисты, пытаясь разузнать побольше для статьи, продвинули ближе микрофоны. Теперь они не проявляли ни капли интереса к герою, лежавшим на полу. Для них было совсем не важно, находился ли он на волоске от смерти или мучаясь от боли, просил о помощи. Журналисты были заинтересованы лишь в душераздирающем рассказе, способны стать на бумаге отличной историей. Как только мы зашли во врата, мы почувствовали спирающее дыхание злобу. Это значит, верно, монстр поджидал нас неподалеку от входа из врат. Журналисты, ожидая продолжения, нервно сглотнули. В момент, когда мы только увидели монстра, все внутри нас затрепетало. Мы никак не ожидали в среди настолько сильного монстра во вратах уровня Б. Как он выглядел? Точно так же, как его писали военные, внешне похож на льва, но с пятью лапами. Каждый игрок из группы Сонсу погиб от одного лишь удара. А от одного удара? Как такое возможно? Все прекрасно знали, что остальные игроки довольно сильны, пусть и не в такой степени, как Сонсу. Гильдия Мир с самого начала спонсировала уже сложившиеся группы из сильных игроков, поэтому все считали их мощными бойцами. Мы поняли, что у нас нет ни единого шанса на победу и решили выбираться. Но в таком случае чудовище могло последовать за нами из врат, и могли бы появиться человеческие жертвы. Чем больше Кан У рассказывал, тем больше нарастало напряжение среди журналистов. Они обхватили микрофоны покрепче и прислушались. В этот момент Сон Цу сообщил мне, что нельзя допустить выхода монстра наружу и приказал блокировать проход. А... Мы с Сунсу сражались изо всех сил, но рано давали о себе знать. Дальше я уже рассказывал: В итоге Сунсу, рискнув собой, с трудом уложил неизвестного монстра. Репортеры восхищенно воскликнули, услышав о героическом поведении Сунсу. Внезапно один из репортеров задал Кан У вопрос: Но поначалу нам всем казалось, что Сунсу настроен агрессивно по отношению к вам. Что вы думаете по этому поводу? Внезапно все замолчали в ожидании его реакции, но Кан У спокойно продолжил. После того, как мы вошли внутрь, Сон Су рассказал мне о причинах своего поведения. Он, беспокой за игрока, начавшего получать поддержку Рэдроу совсем недавно, пытался оградить меня от входа в эти врата для поимки неизвестного монстра. А, понятно. Мне жаль, что раньше не догадался об его намерениях. По щеке Кан ускотилась теплая слеза. Он, спаситель моей жизни и герой нашего времени. Информация. Появление героя ничтожившего неизвестного монстра. Борьба эмоций причина по которой он сражался до конца. Новичок гильдии «Мир» Ким Сун Су сразу же доставлен в больницу в обморочном состоянии. В его поддержку собрано более 30 миллионов вон. Герой, не пришедший в себя, из-за кровоизлияния в мозг, он находился в вегативном состоянии. Все больничные счета Кан Сун Су оплачены. На небе загорелась еще одна звезда.